Глава 87. 10 июля 510 года до нашей эры. Акинон отправился в Кротон, полагая, что утро пройдет спокойно. Теперь он выходил из конюшни Этиокла. Хотел разузнать о судьбе двух купленных у него лошадей, данные о которых должны были сохраниться в записях. Расспросы Этиокла ни к чему не привели, и Акинон собирался вернуться в общину. Он вскочил в седло, и вскоре навозная вонь осталась позади. Через некоторое время перед ним появился другой конь. Акинону показалось, что лицо всадника ему знакомо, но не успел его разглядеть. Он пожал плечами и двинулся дальше по улицам Кротона. Какое-то время он думал, что другой всадник едет в том же направлении, однако, покинув город, Акинон направился на запад, в то время как неизвестный двинулся рысью в северном направлении. «И тут Акинон понял. Я видел его у дверей Килона. Это один из его охранников. Он натянул повод и задумчиво посмотрел ему вслед. В конце концов решил прислушаться к интуиции и последовать за ним. Страж Килон двинулся по дороге вдоль берега. Это была довольно оживленная дорога, особенно в окрестностях Кротона, поэтому Акинону не нужно было соблюдать большую дистанцию, чтобы его не обнаружили. Благодаря этому он вовремя заметил, что всадник съехал с дороги и скрылся в лесу. Акинон тоже свернул с дороги и двинулся за ним следом под покровом светлого негустого леса. Чувство опасности усиливалось. Через несколько минут ему показалось, что охранник остановился. Египтянин спешился, привязал коня к дереву и пошел пешком. Он услышал какой-то звук и присел на корточки. Это были голоса мужчин, разговаривающих друг с другом. Акинон двинулся вперед, скрываясь за стволами деревьев. «Вот они!» — насторожился он. На небольшой поляне стояли двое. Рядом паслись их лошади. Один из них был охранником Килона, за которым следил Акинон. Другой держался спиной к нему, и он не видел его лица, пока тот не повернул голову. «Крисип!» — мысленно воскликнул Акинон. Сердце у него лихорадочно забилось. Вот он, солдат-предатель, подбросивший монеты Оресту под кровать. «Слуга человека в маске!» — возбужденно сказал себе Акинон. Он внимательно наблюдал, что будет дальше. Крисип что-то говорил, а охранник слушал и кивал. Создавалось впечатление, что он получает указания или слушает новости, которые привез ему бывший солдат. Вскоре Крисип подошел к своей лошади и взял сумму, по виду изрядно тяжелую. Он еще что-то сказал и протянул сумму охраннику Килона. «Во имя Осириса я бы поспорил, что там золото-главка», — размышлял Акинон. Надо было рассуждать трезво. Он мог выйти из укрытия и сразиться с обоими, но был шанс, что охранник задержит его, а Крисип воспользуется шансом и убежит. Нельзя рисковать. Главное — поймать Крисипа, чтобы тот признался, где прячется человек в маске. А потом пойти туда, захватив с собой целое войско, и уничтожить Борея. Охранник спрятал сумму и сел на коня. Крисип вскочил на своего, и они вдвоем поехали прочь. Акинон отвязал повод и последовал за ними по той же тропинке, держась в отдалении, пока не добрался до дороги, ведущей вдоль берега. Тут он увидел, что охранник пустил свою лошадь рысью и удаляется в сторону Кротона. Кресип же направился к сибариссу Акинон повернулся спиной к стражнику и поехал за Кресипом. Кресип ехал весь день, несмотря на утомительную влажную жару. Казалось, он решил провести в дороге всего один день. Видимость была превосходной — и удобного случая, чтобы догнать его и застать врасплох, все не подворачивалось. Главное, он без труда оставался незамеченным. По дороге ехали и другие всадники, которые также направлялись в Сибарис. С наступлением сумерек ситуация осложнилась. Путники исчезли, с каждой минутой видимость становилась все хуже. А Кинону пришлось подъехать ближе к Крисипу, чтобы не потерять его из виду. Через некоторое время он заметил, что разрыв между ними увеличивается, Лошадь Креси побежала быстрее, а беспокойный Акинон тоже прибавил темп. Дорога напоминала настоящую погоню. Внезапно Крисип пустил свою лошадь галопом. Акинон ударил пятками в конские бока. Если он потеряет его из виду, преследуемый может свернуть и найти его будет невозможно. Скрываться больше не имело смысла, и Акинон сократил расстояние, пришпорив своего коня, который явно был резвее лошади Крисипа. Все его тело напряглось, готовясь к бою. Через минуту, когда он находился менее чем в 30 метрах, Кресип резко свернул с дороги и нырнул в деревья, не замедляя темпа и рискуя, что лошадь сломает ногу, да и сам он свернет шею, зацепившись за ветку. Акинон погнался за ним с той же скоростью. Он успел разглядеть, как солдат спрыгнул на землю и спрятался в кустах, а лошадь поскакала дальше. Акинон натянул повод и тоже соскочил с коня — Поняв, что уловка не удалась, Креси бросился в атаку, яростно размахивая мечом. Акинон едва успел развернуться и отбить первый удар. Лезвия рассыпали искры в ночной тьме. Креси предпринял вторую атаку, а затем без промедления третью. Было очевидно, что он хороший солдат. Четвертый удар он нанес, схватив меч обеими руками и обрушив его сверху вниз на голову Акинона. Тот еще не восстановил равновесие после предыдущих ударов, но был опытен в поединках. Он отбил удар основанием сабли, тем самым отклонив оружие противника, а затем воспользовался моментом, когда Крисип убрал меч и ударил его ногой в живот. Противник уклонился, и Акинон его лишь коснулся, но цели своей достиг. Инициатива перешла к нему. Крисип не успел занять хорошую оборонительную позицию, когда изогнутая сабля Акинона с огромной силой обрушилась на его меч и чуть не выбила его из рук. Он отступил назад, чтобы выиграть время, и крепче ухватился за рукоятку. «Теперь он мой», — подумал Акинон. Он явно лидировал, к тому же был сильнее и ловчее противника. Он мог прикончить его в любой момент, но Крисип нужен был живым. Он нанес несколько ударов, стремительно сокращая дистанцию. Крисип не мог отступать с той же скоростью, удерживая при этом равновесие, и в отчаянии попытался напасть, ослабив оборону. Акинон с легкостью отбил удар, а затем ударил рукояткой сабли Крисипа в лицо. Солдат все еще держался на ногах, но был оглушен и шатался, как пьяный. Акинон выбил у него меч, и противник остался безоружным. «Все кончено, Крисип». Солдат растерянно посмотрел на него. Он все еще шатался, затем перевел взгляд на меч, лежащий на земле у его ног. «Даже не думай», — проворчал Акинон. Внезапно лицо Крисипа исказило гримаса ненависти. Он бросился на врага. Эта слепая атака удивила Акинона, который не желал рисковать жизнью противника, не узнав от него о местонахождении человека в маске. Тела столкнулись и упали на сухую землю. криси оказался поверх Акинона, а сабля египтянина застряла между двумя прижатыми друг к другу корпусами. Державшая ее рука не могла высвободиться. Акинон попытался отбить удары по свободной рукой, получил удар в висок, Затем другой — в нос. Он отпустил саблю, вытащил застрявшую в ловушке руку, развернулся и с силой врезал кулаком Крисипу в челюсть. Солдат вытянулся, как мертвый. Кинон скинул с себя тело и сел рядом, переводя дыхание. Только сейчас он почувствовал боль под глазом. Ощупал скулу и посмотрел на пальцы. Скула болела и распухла, но крови не было. Он повернулся к Крисипу. Глаза солдата были закрыты, и из приоткрытых губ стекала струйка крови. Надо было подождать, чтобы он пришел в себя. Акинон встал, подобрал оба меча и пошел к коню за веревкой. «Сколько придется пытать Крисипа, чтобы он предал человека в маске?» — размышлял он, и лицо его было мрачным. От боли Крисип застонал. Он заметил, что тело легонько покачивается, но не понимал, что происходит. Растерянно приоткрыл глаза. Сообразил, что случилось, и поспешно их закрыл. «Я должен заставить Акинона поверить, что все еще без сознания», — подумал он. Он лежал на спине своего коня, руками и ногами касаясь крупа. Болела челюсть. Он провел языком и нащупал глубокую рану на внутренней стороне щеки и пару наполовину отломанных зубов. Приоткрыл глаз, прижатый конскому боку. Стояла глубокая ночь, и лошади шли шагом. Он услышал топот копыт слева от себя. Должно быть, Акинон ехал рядом, держа его лошадь за повод. Крисип осторожно пошевелил рукой, проверяя прочность веревок, и сразу почувствовал напряжение. Пошевелил ногой, и произошло то же самое. «Сбежать не удастся», — сказал он себе. «Следовало подождать, когда египтянин его развяжет, и попытаться вырваться». «Добрый вечер, Крисип!» Акинон приветствовал его с напускным радушием. Крисип не ответил, притворившись, что все еще без сознания. «Угадай, кто будет тебя допрашивать?» «Куда мы направляемся?» — спросил себя Крисип. В таком положении выяснить это было невозможно. Он даже не знал, сколько времени они провели в пути. Должно быть, они отправляются в Кротон, в Пифагорейскую общину. «Сначала я хотел допросить тебя в лесу». Египтянин обращался к нему, и Крисип задумался, зачем ему это нужно. «Просто чтобы убить время, пока они едут?» Акинон продолжал. «Однако я предположил, что ты не станешь сотрудничать. Зато кое-кто умеет развязывать языки лучше, чем я. Кто бы, по-твоему, мог быть?» Дыхание Криси участилось, но не от страха, а от ненависти. Он ненавидел египтянина и ненавидел себя за то, что подвергал опасности своего учителя. «Ты думаешь, мы едем в Кротон?» — спросил Акинон. «Действительно, такая мысль у меня была, но имеются две веские причины не делать этого». «Во-первых, в Кротоне у тебя может быть много союзников. Ты преступник и предатель. Но, к сожалению, мы знаем, что многие гоплиты, подобны тебе, продаются Килону или тому, кто им платит», — с иронией продолжал Акинон. «Может, ты надеялся, что тебя спасет Килон? Сегодня утром я видел, как ты встречался с одним из его охранников». Крисип не отвечал. «Вторая причина не ехать в Кротон заключается в том, что мы гораздо ближе к Сибарису». Крисип встревоженно открыл глаза. «Вижу, это тебя задело. И хорошо, потому что у тебя все еще есть время, чтобы уберечь себя от чего-то очень неприятного. Возможно, ты предпочтешь поговорить со мной, прежде чем я передам тебя главку». Акинон мгновение подождал, чтобы это имя всплыло у Крисипа в памяти. «Как ты понимаешь, он будет куда менее щепетилен при допросе, чем братья в общине». Крисип лихорадочно соображал. «Быть может, Главк будет к нему благосклонен, ведь он слуга того, кто передал ему знания, которых он так страстно желал. Однако весьма вероятно». Учти, Главк восстановил свои добрые отношения с Пифагором. Почти ежедневно в общину прибывают его гонцы с добрыми посланиями, полными признания и уважения. Акинон сделал паузу, чтобы его слова дошли до Кресипа. «Три дня назад...» Главк передал сообщение, в котором говорилось, что он так и не нашел корабль и команду, которые перевозили золото. На этом корабле были и вы с Бореем. Думаю, Главк захочет услышать что-нибудь от тебя, а тебе нечем будет его успокоить. Не знаю, слышал ли ты об этом, но он очень зол из-за потери корабля. Ты когда-нибудь видел разъяренного Главка? Будь ты проклят, Акинон, — подумал Крисип. Запугиваешь меня Главком, чтобы я выдал тебе, где прячется мой господин. Выдавать он не собирался, но и пыток страшился не выдержать. Через два часа Акинон и Крисип были во дворце Главка в подземелье под кухней. Сибарит разговаривал с Крисипом, нагревая в очаге железные вертела. «А знаешь ли ты, что именно здесь твой подельник Борей замучил очень дорогого мне человека?» Крисип стиснул зубы, и в челюсти вспыхнула боль. Он был привязан к стулу, по обе стороны от него стояли охранники. «Вы покинули Сибарис более двух недель назад», — заметил Главк с наигранной беззаботностью. «Помимо награды забрали ценный корабль с отличной командой». Он повернулся к пленнику со странной улыбкой. «Полагаю, Крисип, что твой господин приказал Борею перебить команду моего корабля, не так ли?» «Я не имею к этому никакого отношения», — ответил Крисип дрогнувшим голосом. «Конечно, разумеется». отозвался Главк чрезвычайно добрым тоном, как будто пытаясь донести до Крисипа, что он его не подозревает. «Мне и в голову не приходило, что ты имеешь к этому отношение». Он проверил вертела, они еще не нагрелись. «Но, к сожалению, мы находимся в плачевном положении. Ты можешь рассказать нам, где скрывается твой господин, который прячет свое лицо за черной маской, но не хочешь». Крисип категорически потряс головой. Ему пришлось сделать усилия, чтобы не заплакать от страха, но руки и ноги предательски дрожали. Главк поднял на него глаза. Внезапно взгляд его стал таким же холодным, как и бормочущий голос. «Ты заговоришь, Крисип? Еще как заговоришь!» Сибарит повернулся к кинону, молча сидевшему на ступеньке лестницы, ведущей в кухню. Однако в следующий момент голос его снова был дружелюбен. Мы не хотим делать тебе ничего плохого, Крисип. Ты сам вынуждаешь нас своим молчанием. Мне крайне неприятна эта ситуация. Главку устремил на окно на выжидательный взгляд, и тот нахмурившись кивнул. Сибарит словно просил у него морального дозволения пытать Кресипа, просил подтвердить, что он хороший пифагореец, и лишь в крайних случаях и только во имя братства. готов пожертвовать собой и совершить то, что отвергает его природа». Главк повернулся и подал знак рабу, который разжигал угли, ворошил и раздувал через трубку. Слуга удвоил усилия, и Сибарит продолжил. «Полагаю, твой господин убил моих матросов, чтобы они не выдали, где он прячется. Не сомневаюсь, с легкостью пошел на это, учитывая, что он убийца великих пифагорейских учителей. «Сделал все возможное, чтобы мы его не поймали. К счастью, мы поймали тебя». Главк вытащил еще один вертел. Его кончик раскалился до красна. Он содрогнулся при мысли, что такая же раскаленная железяка изуродовала лицо его возлюбленного. Он повернулся, держа орудие в руке, и глаза его остановились на Акиноне. «А ведь это Акинон убедил меня, что Яку мне изменяет», внезапно подумал он. Мгновение он колебался, и раскаленное железо было нацелено на Акинона. Наконец покачал головой и двинулся к перепуганному Крисипу. Его добродушная улыбка превратилась в зверский оскал. Глава 88. 10 июля 510 года до нашей эры. Ариадна несколько часов пролежала в постели, но так и не погасила масляную лампу. Она знала, что все равно не уснёт. Едва поужинав, ускользнула, пропустив вечернее чтение, и поспешила запереться в спальне. Несмотря на усилия расслабиться, ее одолевала тревога. Она переживала за Акинона. С утра он отправился в Кротон, чтобы поговорить с Этиоклом. Позже она зашла к нему узнать, удалось ли ему выяснить что-нибудь полезное для расследования. Его не было, и разыскивать его она не стала. Она решила, что он проведет день в Кротоне, а, вернувшись, не ринится сообщать ей об этом. Даже хорошо, что хотя бы один день они не будут видеться. Нет, причина ее тоски в другом. Она села на кровати и вздохнула. Потом рассеянно уставилась в теплый воздух комнаты и медленно покачала головой. «Не может быть», — ошеломленно подумала она. «Быть того не может». Однако доказательства были налицо, непосредственно рядом с ней. Она встала и вытащила из-под соломенного тюфика пергамент. Это был свиток, который она нашла на дне материного ларя. Она изучила его уже сотню раз, но снова развернула с той же тревогой, что и впервые. Она думала о матери со смешанными чувствами. Если бы у них были более близкие отношения, ей было бы легче справиться с этим, но их не было. Вот почему она чувствовала огромное одиночество, просматривая в очередной раз содержание пергамента. Не было никаких сомнений в том, что мать была в этом деле знатоком. Все сходилось с пугающей точностью, не оставляя места для сомнений. Десятидневная задержка, повышенная чувствительность, тошнота. «Я беременна», — в ужасе думала Ариадна. Глава 89. 10 июля 510 года до нашей эры. Акинон сидел неподвижно, Главк же двинулся к Крисипу, держа перед собой вертел красным наконечником вперед, словно меч. Акинон вспомнил первую пытку, во время которой ему довелось присутствовать. В тот раз фараон Амос II пытал своего родственника-заговорщика. Он содрогнулся, но не отводил взгляда. За последнее время Главк набрал потерянный вес. Его громоздкая туша полностью закрывала кресипа, словно крупная рыбина, собирающаяся пожрать мелкую. Приближаясь к добыче, Сиборит замедлил темп. Он не сводил ледяных глаз, трепещущей от ужаса жертвы, и одновременно решал, с чего начать пытку. Акинон задержал дыхание, его тело напряглось, ожидая сближения раскаленного наконечника с телом жертвы. Учитывая то, что особой стойкостью Кресип не отличался, он был уверен, что истязание продлится недолго. Кто знает... Сможет ли Акинон остановить Главка после того, как Крисип заговорит? С тех пор, как они прибыли во дворец, Сибарит вел себя с подчеркнутым радушием, но в его взгляде поблескивала та же самая искра безумия, как и в тот момент, когда он отдал приказ Борею убивать и пытать своих слуг. Главк сделал еще один шаг вперед, собираясь броситься на жертву. «Как мне все это надоело!» — подумал Акинон. Хотелось верить, что они наконец-то близки к поимке убийцы. Нужно сразу же уйти в отставку, вести спокойную жизнь в Карфагене и больше не видеть ни пыток, ни убийств. Ему вспомнилось Ариадна, но звук удара отвлек его от этих мыслей. Он привстал и подался вперед, пытаясь разглядеть происходящее. Главк стоял спиной к нему и прикрывал собой Крисипа. Сибарит осыпал пленника пощечинами. Затем схватил за волосы и попытался засунуть раскаленное железо в рот. Крессип с ужасом наблюдал, как главк вытаскивал вертела, чтобы проверить их температуру. Наконец настал момент, когда железо покраснело. Он повернулся к Крессипу и начал приближаться. До этого сибарит вел себя как щедрый хозяин, извиняющийся за невольно причиненные неприятности. Однако сейчас он уже не притворялся. Его лицо излучало ярость. Острейшее желание причинить Крессипу боль. На поле боя Крисип никогда не вел себя как трус, но сейчас чувствовал, что от ужаса вот-вот потеряет сознание. Взгляд затуманился, образы плыли перед глазами, голова упала на грудь. «Держись!» — закричал голос внутри. Если он немедленно что-то не сделает, все пропало. Он чувствовал, что Сибарит будет весьма изобретателен, чтобы продлить его страдания, не позволяя при этом умереть. Главк уже проделал половину пути. Еще несколько шагов, и он начнет выжигать лицо, шею, возможно, даже глаза. На грани обморока Крисип наклонил голову и ухватился губами за край туники. «О доблестный Арес! Укрепи мою волю!» — взмолился он. Губы ощутили в ткани уплотнение. Он сжал маленький комок зубами и разорвал ткань. Содержимое попало на язык, и Крисип поспешил его проглотить. «Готово», — подумал он. Прижимая голову к груди, он заметил, что ноги Главка исчезли из поля зрения. Но это было уже неважно. Он чувствовал, как язык дергается, горло сжимается, словно чья-то длань сдавливает его изнутри. Дышать стало тяжело. Пытаясь сделать вдох, он издал свист, который через мгновение превратился в мучительный стон. По судорожным сокращениям мышц его шеи, Главк, должно быть, понял, что происходит. Он мигом преодолел разделявшее их расстояние и бросился на Кресипа с кулаками, заставляя выплюнуть яд. Слишком поздно. Он снова ударил его, завизжав от ярости. Кресип едва его замечал, сосредоточившись на непостижимой реальности того, что вот-вот случится. Он умрет и таким образом спасет своего господина и учителя. «Плюнь! Плюнь сейчас же!» Сибарит схватил его за волосы и поднял голову. «Плюнь, я сказал!» Увидев, что челюсти и губы Крисипа сведены судорогой, Главк попытался сунуть ему в рот раскаленный вертел, чтобы с помощью него открыть челюсти. Вертел стукнулся о зубы, раздалось шипение. «Стой!» Акинон схватил Главка за руку, железо упало на пол, привязанный к стулу Крисип откинул голову, изо рта показалась белая пена. Охранник набросился на Акинона. Тот высвободился и обеими руками схватил голову Крисипа. «Корень белой мандрагоры», — подумал он. Симптомы безошибочны. Этот же яд убил Клеоменида и Даарука. «Говори, где он?» Обожженные губы судорожно сжались, как будто Крисип хотел что-то сказать. Акинон в отчаянии пытался разобрать хотя бы слово. Секунду спустя, сквозь пену, предвещавшую неминуемую смерть, уста умирающего сумели передать последнее послание. В предсмертной гримасе на обожженных губах обозначилась победная улыбка.